Надо сказать, что часть стен комнаты мать завесила кусками марли. Теперь наше обиталище имело не столько жилой, сколько амбулаторный вид. Почему я так много говорю об утюге? Почему его я так хорошо помню? Потому что им так дорожила, так гордилась мать? Да, конечно. Но не менее важно и другое. Перед сном, Я подпрыгивал с замерзающим козленком У красной морды нашего спасителя козла Подпрыгивал, раздеваясь Огромным усилием воли, стягивая с себя одежонку С очередной скинутой вещью Я все ближе и ближе устремлялся к козлу Мне хотелось насытиться его теплом Вобрать в себя столько, чтобы хватило Хотя бы добежать до постели в детской С какой радостью схватил бы я подмышку наш стояк, если бы он не был такой огромный, тяжелый, раскаленный и под напряжением. И вот, пока я прикидывал, как мне с сподручнее прихватить козла и не обжечься, в это время мать гладила нашей фамильной гордостью, нашим верным, безотказным утюгом внутренность моей постели. Мать уже не один раз прошлась утюгом по всему, чем мне предстояло укрыться. Уже не раз окликала, чтобы я скорее бежал, но я достукивался до того, что и отец сердито прикрикивал на меня. Только после этого я пулей летел в детскую, прижимая к груди еще теплую одежду. Под барабанную дровь зубов я плюхался на свою довоенную подушку. В ту же секунду мать укрывала меня одеялом, подтыкала со всех сторон и снова водила горячим утюгом уже по мне, сверху. Наконец, устав, она целовала меня на ночь и уходила, унося утюг. Я лежал, закрывшись с головой, растирая руками грудь и ноги с коленями, подтянутыми к самому подбородку. Господи! С каким бы удовольствием я сейчас Обнял бы наш утюг Напрасно уверял меня отец Что для этого он слишком горячий Чуть угревшись Я выставлял наружу один глаз Конечно, дотошный читатель скажет Что выставить можно что-то выдающееся В смысле, ну, выступающее Скажем, нос, ухо И будет прав Но пусть такой читатель все же Поверит на слово. Я умел выставлять наружу глаз. Деталь человеческого существа, неуязвимую для холода. Лежа на спине, я рассматривал выставленным глазом металлические фермы. Стропила высоко-высоко надо мной. Ведь это и был потолок нашего дома. Он был покрыт копотью. Изредка между балками желтели лампы, К их теплу жались редкие голуби и воробьи, Высоко по кирпичным смутными стеклами стенам Шевелились красные сполохи. Это в другом конце цеха разливали металл по опокам. Иногда надо мной погромыхивал портальный кран. Со временем я узнал по именам всех крановщиц. Проплывая над нашей кельей, они махали мне рукой. Я тоже иной раз осмеливался выдернуть из-под одеяла руку, чтобы махнуть в ответ. Под звонки крана, под гул и грохот в цеху я засыпал. Комнату с настоящим потолком, стенами, окнами и закрывающейся дверью нам обещали. Но прожили мы в Литейном еще очень долго. Отец выправил нужные бумажки, связанные с пропиской, и меня приняли в школу. Шел мне одиннадцатый год, я должен был идти в третий класс. Я походил в него недели две. Уже начал в нем «Обживаться. Как новичка меня уже пару раз отметили всем классом. Я знал, что этого крещения не миновать и отнёсся к нему спокойно. А насчёт синяков и ссадин напридумывал для матери отговорок. Всё складывалось чудесно. В классе появился ещё один новичок, и я уже на общих правах должен был участвовать в его крещении». Об этом мне было заявлено официально классным заводилой и переростком Окуневым. Но метелить новичка мне не довелось. Нет, я на тот день не заболел. Дело было проще. За день до того вызвали меня в учительскую. Я оказался в центре внимания группы учителей. С неприязненным изумлением они рассматривали меня перебрасываясь замечаниями в мой адрес, вернее, в адрес моих способностей. Оказалось, я не просто отстал, а я вообще бестолковый, тупой, ничего не знающий и не помнящий из того, что должен был знать и помнить по программе, что мое место по умственному развитию где-то ну, на уровне дошкольника. И чем больше говорили обо мне учителя, тем горестнее становились их глаза, а вздохи сострадательнее. И уже слова «дитя войны» они произносили не с раздражением, а с печалью в голосе. Это-то, видно, и помогло. Меня не отправили дозревать к дошкольникам, а перевели всего лишь на класс ниже, во второй Я так отвык от школы, что не сразу огорчился понижению. Огорчился позднее, когда подумал о предстоящем разговоре с отцом. Пришлось сказать, и не просто сказать, а передать записку завуча. Дело было вечером. Отец сидел на табуретке, прочел записку, выслушал мои малосвязные объяснения, нахмурился. Я стоял перед ним в ожидании накаутирующей затрищины. Холодные мурашки рысью пробегали по моей спине. А глаза у матери были уже на мокром месте. Стоя позади отца, она тихо вытирала их кончиком платка. Как всегда, в такие минуты мне становилось жаль ее. Я сам был готов зареветь, но отец терпеть не мог наших слез, и потому я держался изо всех сил. Отец долго и тяжело о чем-то Раздумывал. Ладно. Вдруг сказал он громко и как-то приподнято сказал. «Что поделаешь? Перевели, так перевели. Если не дурак до самой задницы, то все поправимо. Ну, а если, то какой с него спрос?» Он посмотрел на мать. «Слава Богу, что выжил!» Мать уронила руки на плечи отца Лицом прижалась к его колючей щеке. «Ну, будет, будет!» – сказал отец, похлопывая ее по руке. «Главное, мы живы и все вместе. Начнем новую жизнь. Начнем сначала!» Отец повернул лицо к матери, посмотрел ей в глаза, мягко тронул пальцем кончик ее носа, подмигнул сквозь очки, прижал к себе и громко поцеловал в кубы. «Хоть бы отвернулся», сказал он мне с напускной суровостью. «Ступай в детскую». Стал я ходить во второй класс. Тут, похоже, метилить меня не собирались. В самом деле, ну кому охота связываться с переростком? Еще накостыляет. Одна эта мысль заставляла меня разворачивать плечи и выкатывать куриную грудь колесом. К тому же программа второго класса оказалась мне по зубам. Я почувствовал себя спокойней, уверенней. Словом, все складывалось так, что затрещину от отца я должен был получить не скоро. Но как же я ошибался? Как рано поддался ременной ностальгии. Через недели-две я был выпорот дома под трели мостового крана, явно пытавшегося за меня заступиться. А вышло так. Надо сказать, что ездил я в школу на трамвае, довольно-таки далеко, почти до завода «Большевик». Деньги на транспорт мне давали, но вскоре я решил, что тратить их по этому назначению мотовство и только. Я навострился ездить бесплатно. Как мне казалось, очень даже на законном основании. Ведь я ехал не в вагоне, а на трамвайной колбасе. Угрозы кондуктора меня не смущали. Странно, если учесть, что почти всю войну мы с матерью пробыли в глухой мордовской деревне. А тут я довольно-таки быстро осваивал город и городские замашки сверстников. Утренние поездки доставляли мне массу радости и удовольствия. В эти минуты я забывал о вечно мучившем меня голоде. Обычно я соскакивал с красного коня на приличном расстоянии от школы. Но однажды, пожатый, заметив меня, прибавил ходу. Спрыгивать было опасно, и мы проскочили мимо школы с песнями. А надо сказать, что окна учительской выходили как раз на трамвайную линию. Впрочем, о том, что окна учительской расположены неудачно, я задумался позднее. В удобный момент мы соскочили, Поднимаясь по ступеням высокого школьного крыльца, я увидел свою учительницу. Ее взгляд, ее решительное выражение лица повергли меня в уныние. Наша встреча кончилась тем, что меня отлучили от моего второго, уже полюбившегося мне класса на целую неделю. Почему так строго? К тяжкому поступку добавилось и мое не очень-то примерное прилежание на уроках. Уйти от заслуженного наказания не было никакой возможности, и дома мне влетело. Не помогла ни крановщица Тося, со своим могучим краном ни мать, из последних сил вырывавшая из рук ослепленного гневом отца щедушное мое тело. Скандал был не для нашего дома. Стенки нашего карточного дома ходили ходуном, словно над ними проносился тайфун. И неизвестно, по какое число мне бы влетело, если бы одна из стен, в конце концов, не рухнула. Вспомнив о раскалённом козле, отец бросился спасать дом, и тут оставшаяся в нём ярость нашла себе выход.